Глава десятая. Аврора. «Нет, ну как так? Почему ты ему отказала?» Театрально страдала Мика. Едва мы отъехали от пограничного лагеря достаточно далеко, девушка набросилась на меня с расспросами о капитане. «Назови хотя бы одну причину, почему не должна была». Скрестив руки под грудью, я выжидающе уставилась на нее. Фу, легко. Красивый, молодой, богатый!» Принялась с воодушевлением загибать пальца она. «Капитан! А значит, серьезный и ответственный, ведь звания обыкому не раздают. А еще он граф, и ты ему явно понравилась. Когда девушка нравится мужчине, это видно сразу. Он смотрит на нее по-особенному. И маг сильный. Видела, как ту змейку испепелил?» Не унималась Мика. «Вот и ответь мне, зачем такому замечательному во всех отношениях мужчине, такая, как я, не разделила я ее воодушевление?» А какая ты? С недоумением прошлась по мне взглядом с головы до ног девушка. Ты молодая и красивая, без аристократического лоска, это да, но это быстро наверстывается в салонах красоты, модистками, а также фамильными бриллиантами из сокровищницы супруга на шее. Мика, для таких мужчин, как капитан Редклифф, одной красоты недостаточно. Такие женятся на себе подобных, а не на, прости Аврора, сиротках без роду и магии. Тяжело вздохнула Марта Бай, до этого не участвовавшая в разговоре. «А чем наша Аврора хуже этих аристократок?» — фыркнула девушка. «Да там у половины сейчас магии настолько мало, что ею даже шнурок на корсете не завязать. А те, у кого в достатке, считают учебу в Академии выше своего достоинства. Максимум преподавателя наймут на дом. Не понимаю, как можно иметь большой резерв и не уметь им пользоваться?» Как ни странно, но в этом я была с Микой согласна. «Имеешь силу, учись ею пользоваться». Правда, пришлось промолчать, чтобы не выдать себя. Для всех я пустышка, так и должно оставаться. «И вообще, может, Авроре уже нравится другой мужчина?» Проницательно взглянула на меня Марта. «Что? Нет!» Я активно замахала руками. «У меня сейчас столько забот, что не до глупых влюбленностей. Нужно решить вопрос с жильем, с работой». А вот и зря. Правильно выбранный супруг должен решать 99 из 100 проблем своей супруги, оставляя ей только одну, на что потратить его деньги. Поучительно заметила Мика. Мы с Мартой переглянулись и одновременно прыснули со смеху. Даже не представляю, откуда она этого понабралась, вздохнула женщина. А вот я, кажется, догадывалась. Похоже, кому-то нужно поменьше читать любовные романы. В реальной жизни всё совсем не как в книгах. Прекрасные принцы не женятся на трудолюбивых служанках с тридцать пятым размером ноги. Они заключают выгодные династические браки. И всё же любой девушке хочется хоть раз почувствовать себя героиней такой сказки, где в неё без памяти влюбляется чудовище, а она силой своих чувств снимает с него тёмное заклятие. И живут они долго и счастливо в огромном красивом замке до глубокой старости. Сердце тем временем предательски ускорилось, стоило в мыслях возникнуть образу мужчины с суровым стальным взглядом. Мог бы такой мужчина, как генерал Сантос, влюбиться в простую девушку вроде меня? Точно нет. Он даже смотрел в мою сторону не дольше пары секунд. Даже извинения принёс не лично, а через подчинённого. Я не была наивной, чтобы на что-то надеяться. Вовсе нет. Но осадочек остался. Вечерело, когда мы достигли места, где наши с семьёй Баи пути расходились. Дорога, которая вела к дому Фила, оказалась разбитой настолько, что повозка не смогла бы проехать по ней. «Мы можем попробовать поискать объезд», предложил Маркус, озадаченно сверяясь с картой, что нарисовал мой друг. «Но я не знаю, сколько это займет времени. Не хотелось бы ехать по темноте». «Спасибо, Маркус. Я очень ценю все, что вы для меня сделали», — поблагодарила мужчину. «Но я откажусь. Если верить карте, дом Фила совсем близко. Мне не привыкать ходить пешком, так что за меня можете не волноваться». Взяв у Мики адрес почтовой шкатулки, я пообещала написать ей сразу, как появится возможность. Тепло попрощавшись с новыми знакомыми, я отправилась вдоль дороги. Вскоре я пожалела, что погорячилась и отказалась от предложения Маркуса найти объездной путь. Мне пришлось делать крюк через лес, чтобы обойти огромную яму. Создавалось впечатление, что здесь велись ожесточенные сражения между отрядами боевых магов, иначе я не представляла, что могло привести дорогу в такое состояние. Наконец, в малиново-алых лучах закатного солнца я заметила размытые очертания магического купола. И тут я столкнулась с первой проблемой. Фил написал, какие руны нужно начертить на его поверхности, чтобы защита пропустила меня, но в пути часть из них стерлась. Я попробовала подбирать похожие, но после двадцатой неудачной попытки, когда окончательно стемнело, сдалась. Перспектива ночевать на улице, рискуя нарваться на разбойников или диких животных, мне не нравилась. Но был и другой выход. Фил сказал, что дом пустовал много лет, и сейчас в нем никто не живет. А значит, я могла не опасаться, что кто-то увидит, как я колдую. Призвав на помощь магическое зрение, я применила отпирающее заклинание. Ему научил меня директор Моррис, взяв обещание, что буду использовать его лишь в крайних случаях. С его помощью перед побегом я вскрыла кабинет Сайла Сахунда, как и сейчас, посчитав случай исключительным. Почти сразу я почувствовала сильнейшую усталость. Заклинание сработало, но защита оказалась настолько сильной, что на ее взлом ушло больше половины резерва. Мне срочно требовалось пополнить силы, но, как назло, у меня не было с собой ни кусочка шоколада. Надеясь, что в доме найдётся хотя бы один неоцаревший и непроеденный грызунами диван, на котором можно будет как следует выспаться, уверенно прошла через магический полог и замерла. И, стратив последние силы, чтобы сформировать в руках дюжину светлячков, выпустила их перед собой, подсвечивая дорогу к огромному двухэтажному особняку с мраморными колоннами и вьюном, тянущимся по стенам. Под окнами цвели пышные кусты роз, а где-то вдалеке мерцала в свете луны водная гладь, предположительно, пруда. Страшно представить, кем была бабушка Фила, прежде владевшая этим домом. «Хочу посмотреть, как Фил сам будет здесь крышу перестилать», нервно рассмеялась я, поднимаясь по ступенькам из белого мрамора. С волнующим предвкушением я толкнула тяжёлые двойные двери и шагнула в просторный холл, осматриваясь. Впереди маячила широкая лестница, ведущая на второй этаж. Предположив, что спальню найду там, я, подсвечивая себе стремительно тускнеющими светлячками, побрела наверх. Первая дверь была закрыта, за второй обнаружился кабинет, и только за третьей расположилась просторная, явно хозяйская спальня. Огромная кровать оказалась вполне пригодной для ночевки и даже застеленной. Сил хватило только на то, чтобы скинуть обувь, забраться на нее, порадовавшись мягкости матраса, и тут же уснуть.